Глава 18. -я. Об экстремальных средствах передвижения и бушующей магии. Вот насчет маразма Дарла оказалась не так уж далека от истины. Я не думала, что Тавер воспринял мои слова всерьез, а он взялся за дело с ярым энтузиазмом. «Но ты же без магии, так?» — на всякий случай уточнила я. «Да и как вообще можно из монокля смастерить поезд?» «Ну, я-то без магии, но зато здесь...» Он покрутил пальцами монокль. «Магии! Ого-го!» «Мы ведь всегда не пешком добрались. Я преобразовал монокль в самоходный экипаж, так что и твою эту скоростную непробиваемую штуку сделать получится». И с восторгом добавил. «Это же надо! Я вот так вот чисто случайно создал величайший артефакт. Нет, я определенно выдающийся маг». «Тавер, никто не сомневается, что ты выдающийся, но давай уж поторопись, а?» Рев с мрачным беспокойством смотрел на темнеющее небо. Хоть отсюда и не было видно самой воронки, но уже доносились непрерывный гул и изредка раскаты, подобные громовым. Причем они раздавались все чаще. Как объяснил Рев, это так магия обретала материальную форму. «Сейчас-сейчас», — заверил Тавер и пояснил уже мне. «Уникальный дар-то у меня остался». «Да у всех у нас остался», — подтвердил Гран. «Только непонятно почему». потому что уникальная магия – это часть души. Отрывисто пояснил Рев. Нужно очень постараться, чтобы ее отобрать. А опустошение мира шло единой волной, без всплесков излишней силы. Кира, поможешь? Спросил Тавер. Я без пояснений поняла. Просто положила руку артефактору на плечо, как и тогда, на турнире. Он создавал сейчас из невидимой материи. Как сам пояснил, монокль настолько мощный, что повышает магию артефакторства в разы. Мне кажется, он вообще любую магию повышает. Продолжал восторгаться Тавер. А у Зули с ним даже предсказательские способности были. В общем, великий артефакт, величайший. Эх, ну почему я раньше о нем не догадался? У меня даже и мысли не было, что монокль непростой. А ведь я только о праву него чинил и Тавер. Весьма красноречиво посмотрел на него Рев. Меньше слов, больше дела. Ладно, ладно. вздохнул артефактор и дальше творил уже молча. От монокля в его руках развивались сияющие разноцветные потоки, что-то формируя, будто бы из самой ткани мироздания. Пусть я, как всегда, не чувствовала, что мой уникальный дар задействуется, но постепенно началось легкое головокружение, и подкрадывающаяся слабость намекала о необходимости отдохнуть. Но, к счастью, Тавер уже закончил свое творение. Надо отдать ему должное. Мое сомнительное описание он понял правильно. Это и вправду походил на поезд, Пусть и из одного мощного вида вагона, но смотрелось весьма зрелищно. «Впечатляюще, ага!» Тавер явно млел от собственного творения. «А как блестит! Как серебрица! Ай да я! Шикарное средство передвижения! Как раз подстать нашему бравому отряду!» «Отряду сумасшедших!» Нервно пробормотал стоящий в стороне явно обалдевающий от происходящего Берегзанг. «Спасители мира, попся, поправила его Дарла. — А мне вот эта штука нравится, прям как гроб, только металлический, большой, вместительный, как раз для всей компании. — Не каркай, а! — поёжилась Аниль. — Вообще желательно, чтобы наше передвижение было незаметным. — вздохнул Рев. — На этот ваш бронепоезд привлечет слишком много ненужного внимания. Ладно, переделывать уже некогда. Тавер, насколько быстро эта штука передвигается? — А это уже от грана зависит. Тавер пожал плечами. «Чего?» – не понял Обертень. Ну там внутри система такая, физическая сила нужна». «То есть мне эту махину толкать?» «Окончательно помрачнел Гран». «Не совсем. Там усилитель есть, ну сам все увидишь. И вообще...» Насопился Тавер. «Вы чего от меня хотите? Я артефактор, а не волшебник. Мое великолепное, совершенное создание не способно передвигаться само по себе. Я так как мог облегчил всем нам задачу». Нет бы кто спасибо сказал, а вы только ворчите. Спасибо, Тавер, ответила за всех я. Ну что, мы едем или как? Едем, кивнул Рев. Забирайтесь внутрь. Добро пожаловать! Радостно выдал Тавер и с тихой задумчивостью добавил. Надеюсь, она не рва. Тавер! Тавер! Перебили мы хором. Он в ответ лишь виновато улыбнулся, открыл дверцу и первым вошел в бронепоезд. Мы последовали за ним, большей частью добровольно. Меньшую часть, которую звали Бирокзанг, Дарла затащила за шиворот, несмотря на сопротивление и возмущенные вопли. — Я еще жить хочу, — взвал некромант. — Оставьте меня здесь. — Пупся, не позор своим жизнелюбием, гордое звание служителя смерти. Невозмутимая Дарла проявляла недюжинную силу и упорно не давала ему вырваться. «Да ты вообще должен бежать впереди этой штуки и радостно орать. Ну, убейте! Убейте же меня поскорее!» Последний скорбный вопль Берокзанга, и она все-таки некропупса затащила. Дверь тут же захлопнулась. Я между тем вовсю оглядывала интерьер. Внутри оказалось довольно просторно. Правда, не имелось ни кресел, ни даже скамеек. Хотя, какой смысл, вряд ли у нас будет возможность спокойно посидеть, наслаждаясь поездкой. Панорамное окно впереди и широкие по бокам обеспечивали прекрасную видимость. Даже люк в потолке имелся. «Так, я буду управлять». Тавер подошел к системе рычагов. Гран, тебе вон ту большую ручку крутить надо. Постоянно. Хоть правую, хоть левую, они одинаковые. Ну что, все устроились? Давай, поехали! Скомандовал Рев. А, а как, кстати, ехать? Напрямик через город? Уточнил артефактор. Самой кратчайшей дорогой к морю и как можно быстрее. Эх, прокатимся сейчас с ветерком! Из всей нашей компании только один тавер и пылал энтузиазмом. Несколько движений рычагом, и металлическая махина рванула вперед. Скорость их прям впечатляла. Гран непрестанно крутил ручку справа, Рев же взялся за левую, видимо, рассудив, что при задействовании двух быстрее будет. Что-то радостно насвистывающий тавер направлял поезд, и каким-то чудом мы до сих пор ни во что не врезались. Хорошо, хоть не напрямик через город по узким улицам поехали, а объездной дорогой. Так что вокруг проносился лишь заледеневший лес. Я стояла у окна, и едва сдерживала нервный смех. Происходящее казалось мне каким-то бредом, и, похоже, не мне одной. В углу что-то тихо причитал Бирокзанг на тему абсурдности. «Рев?» Вдруг опасливо пробормотал тавер. «Там впереди какое-то движение». Рев тут же направился к панорамному окну, но подойти не успел. Поезд ощутимо тряхнуло, словно мы врезались во что-то. Перепуганно взвывший тавер панически закрутил рычаги, чтобы обогнуть невесомое препятствие. «Это что там такое?» – пролепетала Анель, смотря в окно. «Я тоже успела заметить громадную, человекоподобную фигуру. Какие-то снежные големы». «Это воплощение магии», – мрачно констатировал Рев. «Все, нас заметили. Теперь не отстанут, пока не уничтожат». «Ну мы-то что им сделали?» Пискнул Бирокзанг. «Мы ничего. Это сущность такая у бесконтрольной боевой магии. Уничтожать». Отрывисто произнес рев. «Значит так, Тавер, старайся лавировать между ними. Бирокзанг, хватит скулить, поможешь Грану. Дарла, нам нужно хоть какое-то отвлечение внимания, сможешь?» «Смогу, конечно». Она кивнула. «Мой уникальный-то при мне». В этот момент снова ощутимо тряхнула. «Вот же, зараза!» Снова взвыл Тавер. «Да нас так прибьют быстрее, чем мы до цели доберемся!» Анель тут же прошла вперед и приложила ладони к окну. Тихо пробормотала. «Я не смогу создать купол над всем поездом, лишь впереди. Этого пока хватит?» «Хватит», — заверил Рев. Он резко выбил заклинивший люк в потолке. «Ты куда?» — обомлила я. «Магия чувствительна к магии, тем более боевая к боевой. Пусть немного, но у меня есть». Ответил он, схватившись за края люка. Рев подтянулся на руках и исчез наверху. «Тавер, там хоть есть за что держаться?» Я совсем перепугалась. «Его же просто снесет с крыши на такой скорости!» «Ну, извините, надо было заранее предупреждать, что еще что-то сверху нужно!» Буркнул в ответ крайне нервный сейчас артефактор. Между тем, за окном вдруг замела пурга, видимо, вызванная столкновением магии. Но даже сквозь нее просматривались очертания быстро движущихся громадных фигур. Кроме этого, уже вовсю мельтешили призрачные тени, сопровождаем чащийся поезд. Их уже Дарла организовала. «Гран, выручай!» – попросила я. «Самой мне не дотянуться!» Обомлел он, посмотрев на меня, потом на люк в потолке и снова на меня. «У Рефа магии вообще мизер! Его там просто прибьют!» Во мне зашкаливала паника. «Ну, у тебя-то магии вообще нет!» Напомнил оборотень. «У меня есть мой уникальный дар!» Отрывисто ответила я. грану ну скорее!» «Реф меня убьет!» Со вздохом констатировал он. «Если, конечно, мы вообще сами тут выживем!» Но больше возражать не стал. Поднял меня на руках, и, ухватившись, я выбралась на крышу. Здесь все казалось еще хуже, чем я себе представляла. Среди бушующей метели намчащимся с большой скоростью поезде удержаться вообще было невозможно. Но Рев каким-то чудом умудрялся стоять на ногах. И, скорее всего, на это устойчивое положение ему приходилось тратить и без того мизерные крохи магии. А со всех сторон наступали снежные гиганты. Вспышки боевых заклятий, хоть и не давали им обрушиться всей своей мощью на поезд, но особого вреда причинить им не могли. Я кое-как встала на ноги, не без основания, опасаясь, что меня вот-вот снесет с металлической крыши. Хорошо хоть заранее волосы в косу заплела, а то бы сейчас из-за ветра ничего не видела. Но и без этого хватало помех. Длинный подол захлестывался за ноги, сковывая движения. Ну да, изящное платье явно не самая лучшая форма одежды для спасения мира, а зато умру красивой. Я едва сдержала нервный смешок. Видимо, сказывалось общение с Дарлой. Возможная смерть воспринималась уже не столь катастрофично. Но в любом случае спешить с ней не стоило. Я схватилась за Рефа, как за единственную опору здесь. Учитывая, что он до этого стоял ко мне спиной, моего приближения заранее не увидел. И теперь нисколько не обрадовался. «Кира!» – рявкнул он. «Быстро спускайся!» «Ну уж нет! Я даже головой замотала! Я нужна тебе здесь!» «Ты мне нужна живая, невредимая, а здесь шансы на это минимальны». В этот момент один из гигантов обрушился на пост. Видимо, после неудачных попыток поймать, решил просто раздавить. Но еще в броске натолкнулся на затрещавший щит адепта, который в один миг накрыл нас непробиваемой волной. От такого мощного выброса магии у меня даже голова закружилась, но я постаралась не показать вида, как можно беззаботнее произнесла. Но вот видишь, со мной проще, тем более, если я от тебя отцеплюсь, меня тут же снесет с крыши, так что все, теперь ты от меня не отделаешься, и не вздумай ворчать. Ничего, я тебе потом в более спокойной обстановке все выскажу, мрачно пообещал Рев. так и хотелось добавить, если мы вообще до нее доживем, но я уняла пессимизм. Снежных гигантов становилось все больше. Видимо, мы приближались к морю. Теперь приходилось чуть ли не расчищать дорогу для поезда. Защитный купол Анель просто не справился бы с такой задачей, так что расшвыривать в стороны тех, кто преграждал нам путь, приходилось уже Рефу. Я чувствовала, он очень старался лишний раз не усиливать магию, берег меня. Но в сложившейся обстановке просто нельзя было отделаться, так сказать, малой кровью. Одной рукой Рев держал меня за талию, чтобы не снесло с крыши. Второй направлял атакующие потоки магии. Я и сама крепко за него держалась, но уже не потому, что для задействованного уникального дара было необходимо прикосновение. Просто-напросто иначе я бы сразу упала. И шквальный ветер, и движение поезда здесь ни при чем. Перед глазами уже потихоньку все плыло. Легкий звон в ушах разрастался до неистерпимого шума. От нещадного головокружения мутило, и я едва стояла на ослабевших ногах, но по-прежнему старалась не показать вида, как мне плохо, ведь чем ближе к цели, тем тяжелее было пробиваться, тем мощнее была моя магия. Окружающая снежная пелена скрадывала видимость настолько, что нельзя было углядеть никаких ориентиров. Ни воронки на небе, ни моря, ни даже той дороги, по которой, предположительно, мы сейчас мчались. Не знаю, каким чудом Тавер определял направление. Да и определял ли, вполне вероятно, что мы вообще уже давно сбились с пути, и этим неизвестно куда. Хотя все нарастающее количество снежных гигантов говорило о том, что цель все же близка. Видимо, Рефа мучили те же мысли». «Надо убрать эту пургу», — с досадой произнес он и обеспокоенно спросил. «Кира, ты как?» «Все в порядке», — ответила я как можно бодрее, хотя из-за шума в ушах вообще с трудом расслышала его слова. «Если вдруг начнешь чувствовать даже малейшую слабость, сразу мне говори», — предупредил Рев. его явно напрягало, что приходится использовать мой дар. «Обязательно скажу». «Заверила я. Но даже если бы во мне вдруг проснулась честность, и я бы в слабости решила признаться, то все равно уже с этим припоздала. Очередная отражающая атака нападения сразу трех гигантов стала для меня последней. К тому же Рев в этот момент как раз отвлекся, направляя магию обеими руками, а я просто уже не удержалась». Пальцы разжались сами собой, и уже почти отключившиеся я потеряла опору под ногами. Рев попытался подхватить меня, но из-за этого ему пришлось пропустить мощнейший удар по поезду. Раздался оглушительный треск, который я даже сквозь шум в ушах услышала. И в следующее мгновение меня буквально отшвырнуло в сторону. То ли ударной волной, то ли шквальным ветром, то ли какой-нибудь гигант этому поспособствовал. Причины я уже понять не смогла. И так только чудом удержалось сознание. «Приземление вышло немягким. Я треснулась об лед. Если бы оставались силы, я бы тоже разревелась от боли и ужаса. Вокруг мила метель. Я ничего не видела, кроме пелены снега и ничего не слышала, кроме воя ветра. Скорее всего, меня отбросило уж очень далеко от остальных. Да и что стало с ребятами? Пусть я плохо все осознавала, но, кажется, тот удар проломил поезд». Просто не в силах встать, я лежала, раскинув руки. Пусть сейчас мой дар не задействовался, но слабость уходила слишком медленно. А между тем окружающий мир начал постепенно меняться. Пелена снега расступалась, словно освобождая место для чего-то. Только сейчас я обнаружила, что лежу не на обледенелой земле, а на той корке льда, которая покрывала море. Значит, мы все-таки добрались до цели. Но я, по крайней мере, точно добралась. Точнее, долетела, чудом не разбившись. Как только пелена ревущей метели стала отступать, взгляду открылось небо. Та самая воронка, о которой говорил Рев, раскинулась прямо надо мной. Фиолетово-багровая, она походила на водоворот, и даже немного на сияющий портал в зале притяжений. Ну а что, по сути, это тоже путь в иной мир, в мир мертвых. Кое-как приподнявшись на локтях, я села. Пыталась позвать кого-нибудь, но голос выдавал лишь сдавленный шепот. Хотя, наверное, кричать все равно смысла не было. Раз в центре воронки лишь я одна, то либо остальных отбросила уж очень далеко, либо они. О втором варианте я даже думать боялась. Ничего-ничего. Прошептала я самой себе. Просто при ударе поезд отшвырнула далеко, но рев вот-вот подоспеет и возьмет под контроль всю эту магию. А воронка в небе все расширялась, словно пытаясь затянуть в себя окружающий мир. Кроме того, как червоточинами начала покрываться пятнами жутковатой тьмы. Тут и без высшего магического образования стало ясно, что эта магия уже вступает в стадию перерождения. Драгоценное время неумолимо уходило. Рев, ну где же ты?» Отчаяние захлестывало меня все сильнее. Встать на ноги оказалось труднее, чем я надеялась. Кое-как выровнявшись, я на несколько мгновений замерла, пытаясь унять подкатывающую слабость. Мне бы еще полежать, Суток трое. И на мягкой кровати. И чтобы Рев был рядом. Вот тогда бы полностью оклемалась. Но сейчас приходилось довольствоваться теми силами, что есть. Подняла руку, словно пытаясь дотянуться до воронки. Пальцы дрожали, дыхание срывалось. Ну вот же я, вот. Магия, я ведь владела когда-то твоей частью. Ты должна почувствовать меня сейчас. Вернуться ко мне». То ли мой отчаянный мысленный вопль оказался все-таки услышан, то ли сыграла свою роль то, что изначально магия все же была человеческой, а может и то, что я сейчас находилась под самым центром воронки. Мощным единым выплеском на меня обрушились неосязаемые багрово-фиолетовые потоки. Рев говорил, что никто не в силах удержать всю мощь его магии, тем более теперь, когда она отчасти уже стала перерожденной, непригодной для человека. А я? Я была для нее как пустой сосуд, который необходимо заполнить. меня оглушило и фактически парализовало. Я не могла и с места сдвинуться, да даже глаза закрыть не могла, и уж тем более не могла остановить происходящее. Я-то надеялась, что перехвачу лишь часть магии, чтобы хоть немного замедлить ее изменения. У меня и в мыслях не мелькнуло, что она устремится ко мне вся. Может, для прирожденного боевого мага, вроде того же Эрвина, это было бы и не страшно, да только предрасположенность боевой магии и прирожденный боевой маг – это не совсем одно и то же. Меня бы просто убило. разорвала бы душу на части, переполняющей магией, но вдруг потоки резко изменили направление». тут же вернулся контроль над собственным телом. Правда, это проявилось лишь в том, что окончательно бессиленная я снова упала, и опять бы приложилась облёт, если бы Рев меня не подхватил. Стремящаяся к нему магия окутывала нас багрово-фиолетовым сиянием, из-за этого даже глаза Рефа оказались сейчас такого же цвета, и голос его прозвучал до нельзя сурово. «Кира, ты что удумала? Умереть поскорее захотелось!» Плохо слушающимся языком я пробормотала. Я просто опасалась, что в этот раз ты пожадничаешь и не станешь со мной своей магией делиться. Вот решила в втихушку немного самолично позаимствовать. Это немного уничтожило бы тебя, опоздая хоть на полминуты. Нет, ну где справедливость? Я ведь ему помочь хотела. Всему миру помочь хотела, а Рев еще и злится на меня. Я бы, может, и обиделась, но, несмотря ни на что, мне было хорошо сейчас. По крайней мере, насколько вообще могло быть в моем чуть ли не полумертвом состоянии. Воронка в небе становилась все меньше, пока не исчезла полностью. Рев, хоть и тяжело дышал, но возвращение магии далось ему куда легче, чем мне. Тут же унялась и бушующая в отдалении пурга. В один миг В мире воцарилась умиротворенная тишина. Правда, лишь на несколько мгновений. «Я жив! Я жив! Какое счастье!» В визгливом голосе сразу угадывался Берокзанг. «Не переживай, пупсик, ненадолго!» Ласково проворковала ему Дарла. Берокзанг ее утешение явно не оценил. Видимо, при всей традиционности у некромантов, желая друг другу смерти в данный момент, он явно этого не жаждал. «Не всегда у вас так весело!» Поспешил сменить тему он. «Ты про спасение мира?» Нервно усмехнулся Тавер. Ну да, балуемся этим иногда, в перерывах между лекциями. Устранять глобальные катастрофы это наше хобби. Да разве это катастрофа? ворчал недовольный Гран. Ерунда, не катастрофа. Я даже в медведя не превратился. И чему тут радоваться? Ну да. Вздохнул Тавер. Радоваться ему нечему. Я впервые в жизни и при этом совершенно случайно создал великий артефакт. А он все, кончился, рванул зараза. «Медведи, взрывающиеся артефакты. Нашли повод расстраиваться!» — фыркнула Дарла. «Вот то, что мы так никого и не похоронили, это очень даже повод!» Рев держал меня на руках. Я смотрела на ворчащих друзей и счастливо улыбалась. «Нет, жизнь все-таки определенно прекрасна!» «Слушайте!» — опасливо пробормотала Аниль. «Я не хочу, конечно, нагнетать обстановку, но вам мне кажется, что лучше как можно скорее отсюда убраться?» Если кто-то и хотел что-то ответить, то не успел. Раздался страшный грохот, и по корке льда под ногами побежало множество трещин. Рев тут же взмыл воздух вместе со мной, и сами собой взлетели граны Анель. Вот это да. У меня пока не получалось даже самой левитировать, а Рев как-то умудрился и других поднимать. «Бирокзанг», — рявкнул он, — «живо спасай остальных». «Я некромант», — Взвыл в ответ тот в очередном припадке истеричности. «Я не хочу никого спасать. Я хочу оживлять трупы и господствовать над миром». Дарла не стала дожидаться спасения, сама вцепилась в возлюбленного мертвой хваткой, а Тавер ухватился уже за ноги взлетающего Бирокзанга. «Фу, как банально!» – назидательно говорила Дарла. «Господство над миром – это поп... соп... Слушай, Кира, какое слово забавное ты говорила?» «Попса!» Со смехом подсказала я. «О, точно, так вот, берокзанчик, господство над миром — это попса. Ты бы что, по оригинальней придумала?» «Ну ничего», — Дарла заботливо похлопала чуть ли не зеленеющего сейчас некроманта по щеке. «Я тебя перевоспитаю, трупняш ты мой». А внизу, под ногами, вовсю трещал лед. Море освобождалось от сковавшего его сна. И весь мир освобождался. Рев левитировал к берегу, меня держа на руках. А грана санили, удерживая уже силой магии. За нами в не слишком-то ровном полете плелся Берокзанг, что-то надсадно прочитая. «Домой?» Полуутвердительно спросила я у Рефа. Вместо ответа он посмотрел на меня немного странно. В его серых глазах читался невысказанный вопрос, но я и без слов все поняла. «Я знаю теперь, где мой дом», — улыбнулась я и тихо добавила. «Рядом с кем теперь мой дом? Только Рев. все должно быть по-честному». «Я осталась в этом мире. Дело за тобой. Может, и тебе стоит не уходить». «Конечно, сменить мир и сменить факультет — это несравнимо. Да и тебе на боевом факультете быть нужнее и логичнее, но...» Рев ласково коснулся губами моего виска, прошептал. «Все зависит от тебя, Кира. В другом мире нам помешали закончить разговор. Ну а теперь я жду твоего ответа. Простишь ли ты мне обман, дашь ли шанс начать наши отношения сначала? Но уже без лжи, проклятой ментальной магии и непонимания». Я хитро улыбнулась. «Ну, я подумаю». Рэф улыбнулся мне не менее хитро, серьезно, в серых глазах сменилась смешинками. «А что тут думать? У тебя есть целых два варианта ответа. Да и да, конечно. И один из них я жаждал услышать прямо сейчас». «Слушайте, у вас тут да, -то это, я все понимаю», — проворчал парящий чуть ниже Гран. «Ну давайте уже скорее на землю, а то я себя каким-то мыльным пузырем сейчас чувствую». «А мне нравится». Зато Анель левитация явно наслаждалась. Реф не успел ответить. На фоне непрекращающегося воркования Дарлы раздался полный неизмеримой скорби вопль Бирокзанга. «Всё! Я хочу умереть! Дайте мне умереть!» «Вот дотащишь нас до да, суши, тогда я помираю на здоровье!» Прокряхтел болтающийся, держась за его ноги Тавер. «Рано ему ещё помирать!» Тут же возразила Дарла. «Наша великая любовь ведь только началась, и всё самое интересное у нас ещё впереди. Кстати, некропупсик, ты цветочки любишь?» Чего? не понял тот. «Бирокзан, добрый мой тебе совет. Лучше любить цветочки». Захохотал Гран. «Особенно ядовитые и неадекватные». Я смотрела на друзей, на светлеющий горизонт и не переставала улыбаться. Нет, все-таки какое счастье, что я осталась. Вот она, моя жизнь. Мой мир, мой любимый. Я поцеловала Рефа в щеку и улыбнулась. «Да». Но почему не «да», конечно?» Хоть и проворчал он, но теплый взгляд говорил все без слов. Наверное, для этого тебе тоже нужно полюбить цветочки! Со смехом посоветовал Гран. О, факультет уникальных цветолюбов! проворчал Тавер. Нет! Обреченно вздохнул Бирокзанг. Определенно вы все сумасшедшие! Уникальные маги, пупсик! С чарующей улыбкой поправила его Дарла. Уникальные маги!